Поднично, спокойно, словно ничего особенного не произошло. Они поклонились императору и отправились к выходу. Рука об руку. Вместе. – Нет, вы это слышали? Каково? – Он назвал ее Миледи. – Проклятье! Он все-таки ее заполучил. Дьявол, а не мужик. Почему сюда? только и смогла спросить Фэйм, когда Рус привел ее в гостевой кабинет императора. Потому что он захочет с нами поговорить наедине и, возможно, отправить меня в отставку, но это уже не важно. Уютная, обставленная изящной мебелью комната столь разительно отличалась от мрачных палат невечных, где остановилось время и столетиями царят вечные сумерки. А оказалось, на улице по-прежнему сияет солнце, ничуть не менее ярко, чем накануне. Ветер раскачивает деревья в парке, а небо Небо и не думало падать на землю только потому, что свершилось Божье правосудие, оно же кровавая бойня. Это уж кому как больше нравится. Феймрил устало оперлась руками на полированную столешницу, чтобы не упасть. Ее мутило от всего пережитого. Горький ком подкатывал к горлу. «Я многие годы думала, что буду ликовать, когда увижу, как он умирает. Мне снилось много раз, а теперь мне все равно. Я не хочу оплакать даже эти проклятые 16 лет, которые он отнял у меня. Как вы думаете, милорд, это нормально?» Стоявший рядом Рос осторожно умнил ее за плечи и, развернув к себе, Лежал бесконечно любимое лицо в своих ладонях, глаза в глаза, так близко, что Фейм чувствовал его дыхание на своих губах. Так и должно быть. Он не стоит ни единой твоей слезинки, никогда не стоил. Интимная, наглое «ты» соскользнула с его языка естественно, без всякого внутреннего сопротивления, и стекло прямо в губы Фейм, не встретив никаких препятствий. Ну, почему все так? Я так долго считала себя причиной всех своих бед. Боялась тебя. А ты? Ты спас меня от самого страшного зла. Ты тоже меня спасла. Видно, у нас на роду написано быть друг другу бедой и спасением. Такая странная судьба. У Джевиджа одна бровь чуть ниже другой. И такие длинные ресницы, темные от корни и почти белесые на кончиках. Почему она раньше их не замечала? «Как думаешь, есть ли в таком случае хоть малейший шанс завоевать твое сердце?» — со всей возможной серьезностью спросил лорд-канцлер. «Завоевать?» — творец «Какие же мужчины смешные люди!» — а еще маршал. «Сразу, прямо с марша, бросаться на штурм крепости — это плохая стратегия, мой дорогой генерал!» А вдруг на ней уже давно поднят твой стандарт Что то в твоих серых глазах? Удивление или облегчение? Или шалая радость? Значит, ты согласна стать леди Джевич. Я не смогу родить тебе наследника, Рос, и... А я спрашиваю не про это, — властно перебил он, отметая все незначительное за черту окончательного решения. У меня есть время подумать. Нет. И они поцеловались. Впервые. Остановиться было нельзя, ибо только так и можно противостоять ураганному ветру. Стоит лишь рожать объятия, и этот ветер разнесет в разные стороны, разбросает по разным мирам. Поэтому надо держать друг друга крепко-крепко, обеими руками плестись бедрами, поглубже запустить пальцы в волосы и держать, держать, держать губами, зубами, глазами, без малейшего зазора, потому что мир сорвался с цепи, потому что нездешний ветер крепчает с каждым мгновением и спасутся только те, кто станет единой плотью и кровью. Не появись вовремя Его Императорское Величество, неведомо, чем бы все закончилось. Но потрясенному Раилу. Хватило и той откровенной сцены, которая открылась его взору. Хотя, может быть, он просто никогда не видел Джейвиджа настолько увлеченным. Судя по всему, моим благословением тут никто не интересуется, проворчал он под нос. Но поздравления-то принимаются. Глава 19. Безупречное белое платье Спустя 7 месяцев Очки его совсем не портили, а пользу приносили ощутимую. Теперь вечерами, работая с бумагами, Рос не перенапрягал зрение и, как следствие, не ложился спать с головной болью. Фэй прокралась в кабинет и аккуратно поставила на стул поднос с чашкой теплого молока и набором из трех порошков в на бумажках. Кири долго капризничала, поинтересовался Росс, рассматривая лекарства с видом мученика за веру через приспущенный на кончик носа очки. – Ни капельки, покушала и уже спит давно, тебе надо брать с нее пример и все выпить. Но только если ты будешь рядом и не дашь мне умереть от омерзения к лечебным процедурам. – Трусишка. Ласково улыбнулась Фейм, забираясь к мужу на колени. «Это такая военная хитрость?» «Скорее, тонкий тактический ход», – признался Рос, – прежде, чем проглотить все порошки. «Пойди пойми, он действительно так не любит лечиться или нашел идеальный повод сразу и целиком завладеть вниманием жены?» Помнится, во время путешествия из Сангары в Арферен лорд Джевич являл собой идеального пациента. Кайр до сих пор пребывает в твердой уверенности, что именно его лечение спасло подопечного от могильного хлада. Пусть себе тешится. В юности самоуверенность идет только на пользу. Фейм легонько взлохматила короткие волосы на макушке мужа. Ты не устал? Уже поздно. Рос озабоченно поджал губы и кивнул на разложенные во дворе до бумаги на столе. Можешь глянуть в отчет, По Глеру Эрмаду, предложил он. Формально за ним особой вины нет, кроме укрывательства государственного преступника. Все-таки родственник пожал плечами Фейм и, не прикасаясь к документу, даже пальцем. Вот поэтому Мэттер вместо острова Гаро отправится в ту дыру, откуда он выполз. Но мне все равно не хотелось бы его упускать из виду. Из-за Дэджины? Да. Кого попала, она к своим авантюрам не привлекает. Я уже дал указание вести за кузеном Глэром негласный надзор. Тогда с домом на Садовой надо срочно что-то сделать, заявила леди Джейдж. Рос не стал возражать. Он понимал желание супруги избавиться от всего, что напоминало о бывшем муже и годах, прожитых с ним под одной крышей. Я отпишу агенту. Пусть продает любому, кто предложит приемлемую цену. Естественно, за хорошие комиссионные. За быстрое и безболезненное для всех решение лорд Джевидж был вознагражден поцелуем – сладким от нахлынувшей нежности и горьким из-за привкуса лекарств. Но раз глубокая морщина между его бровями не разгладилась, значит, есть еще что-то. – Ты чем-то недоволен? Мне совершенно не нравится доклад Риодара. Похоже, в Шиэтре снова вспомнили про свои стратегические интересы на южном направлении. В Имшаре готовится переворот, и ставка делается на одного из ненаследных сыновей праведнейшего. К тому же шиэтранские эмиссары уже совершили несколько попыток стравить между собой кланы кочевников. Пока неудачно, но это всего лишь пока. «Кто держит им шар, тот владеет половиной мира», – напомнила Фэйн старую пословицу. Об это маленькое, но гордое царство сломал зуб не один завоеватель, в том числе Шиэтра. И вот теперь, через полвека после окончания бесславного южного похода, она решила сделать еще одну попытку потягаться с Эль лором за влияние в регионе. Но мы-то не полезем в это змеиное гнездо. Не хотелось бы, впрочем, как и шетре. Эпоха завоевательных походов окончена. Гораздо выгоднее прикормить местных царьков. Так, может, и нам стоит сделать то же самое? А на что они там живут, как ты думаешь? На доходы от вывоза паршивой овечьей шерсти самого низкого качества, фыркнул джевич или сушеного верблюжьего навоза? Получается, Шиэтра дала больше том-то и дело, что они хотят спровоцировать междоусобицу. А запылает им шар, начнется передел Моголи.